пятое. Ещё в период синакля, светлое и истинное китайское общество Лиссабонцев, закосневших в вековом созерцании и пережёвывании одной и той же полумысли, писал Баталье Рейс: "Могли ли общими силами создать сатанического поэта Карлуса Фрадика Мендеса?" Подборки его стихов, напечатанные в сентябрьской революции, Эсса предпослал вступление, в котором разъяснял, что сеньор Фрадико Мендес, автор трех поэтических томов, первый, содержащий любовные стихи, назван «Гитара сатаны», том философской лирики озаглавлен «Сигидильи пана», третий, включающий в себя исторические поэмы и драматические фантазии, получил название «Одичалые мысли». В них видна, продолжает Эсса, субъективность художника — сокрушающее запруды формализма и классических традиций, разливающееся неудержимым стихийным потоком, чему способствует хаотическое состояние философской, социальной и эстетической мысли нашей эпохи, эпохи созидания и анархии, освобождения от пут и перехода к новым формам. По определению Эссе Сатаническая поэзия — это романтическое в своей основе стремление к индивидуализму, которое почти не нашло в Португалии выразителей и апостолов, не встретило отхликов в душе народов полуострова, живущих под двойным гнетом мирского и церковного деспотизма, питаемого монархическим режимом. Фрадико Мендес сопровождал Эссу на протяжении всего творчества. Поэтому переписка может быть названа книгой жизни и в том смысле, в каком становится ею воспоминание, исповедь. В отличие от «Падре Амара» и остальных романов Эссы, переписка по форме своей подчеркнута документально. И в этой строгости документа есть, как обычно, у Эссы ирония и лукавство. В результате, в результате, в результате, Если в романах, начиная с Падре Амара, Эссе стремился к объективности повествования, истивой и серьёзно, то в переписке победу одержал принцип субъективный. Документальность здесь стала мнимой и превратилась в приём. Он понадобился Эссе, чтобы избежать ошибок, как правило сопровождавших попытки художников слова, кисти, резца создать идеальный образ. противстоящей несовершенному миру. Опираясь на опыт далёких и близких предшественников, от Данте до Заля, Эссе решил не испытывать достоверность роды Камендеса логикой объективного художественного повествования. Он понимал очевидно, что его идеальный персонаж, как всякий гамункулус, немедленно обнаружит искусственность, если будет перенесён в роман из действительной жизни. Формы биографии и истовиде должна была стать и стала в переписке опорой для достоверности вымышленного героя, средством причудливого смешения поэзии и правды, способом тонкого сокрытия того, что есть, и утверждения того, что должно быть. Облик Fredric Hemingway de Sabrita и трильефнош на литературном фоне века, причём не только на португальском Как ни контрастны масштабы С.Д. Кейреша и Гёта, сопоставление именно с Фаустом проясняет суть и характер переписки. Фреддика Мендес — это португальский Фауст конца XIX столетия. Подобно Фаусту Гётовскому, он может быть истолкован биографически с точки зрения личного опыта писателя. Герой переписки, так же как автор и герой его последних романов — родом из аристократической семьи. Так же, как автор, он провел свои студенческие годы в Каимбре, захаживая в тот же погребок теток Камела. Фреддики Мендес, как Эссо де Кейрош, вел войну против романтической лирики и ее стремлению крыться в келье сердца от всех звуков вселенной, кроме шороха эльвириных юбок. Как Эссо испытывал интерес к жизни обыденной и повседневной, Двадцатилетний герой немногим отличался от двадцатилетнего писателя и в своих поэтических пристрастиях. Откровением стала и для него встреча с Леконтом де Лилем и Бодлером. Вслед за Эссиде Кэрэшем и осуществляя его несбыточные мечты, Фрадико Мендес путешествует по Европе, Африке, обеим Америкам, добирается до запретной для всех чужестранцев святыни тибетских лам, Хассе, из колеси в Сибири, земли Поволги и Днепру получает от шефа четвёртого отделения императорской полиции предложение, в собственных, Фрадерика Мендеса интересах изучать Россию, оставаясь в своём парижском особняке. Именно там, в Париже, предпочтя его остальным городам мира, Фрадерик Мендес точно так же, как Эсса обретает свою вторую родину, и там же умирает. Подобно Фаусту, переписка содержит в себе не только историю жизни ее создателя, но также историю его творчества. Если сцены первой и второй части Фауста отражают каждый этап 60-летнего литературного пути Гёте, начиная от юношеского, штюрмерского, то по обеим частям переписки словно разбросаны зерна характеров и сюжетов разработанных в Падре Амара, в семействе Майя, в публицистике Эссы. Путь Фреддика Мендеса — это не только история жизни и творчества Эссы, это одновременно история его поколения и логика эстетического развития португальского общества. В какой-то мере и здесь вновь правомерна ассоциация с Фаустом. Это история европейской буржуазной культуры — от либеральных порывов и надежд к скептицизму, безверию в свою социальную правоту, в свои силы. Это логика литературного развития Европы прошлого века от великого романа к распаду эпически мощных повествовательных форм. Как же судьбы европейской культуры преломились в образе Фродики Мендеса? И как, какие черты столетия запечатлелись в этом портрете? Сначала о портрете, в прямом смысле слова. Атлетические пропорции, лицо того орлиного склада, какой называют обычно цезарским, но без дряблой пухлости, характерной для скульптурных портретов властителей Древнего Рима. Так начинает повествователь, которого нельзя отождествлять с самим Эсси де Кейрешем. Повествователь тоже герой переписки строго, внесённый с Фредыка Мендесом. Преиставатель нарочито подчёркивает одухотворённость излучаемой Фредыка силы. В его глазах угадывалось редкостное сочетание энергии и утончённости. В фигуре спокойное изящество, в улыбке двадцат веков истории литературы. Биограф не жалеет ни слов, ни красок, создавая облик мыслителя, какого не знал ещё, кажется, ни древний, ни новый мир. Фрадеке обладает новейшими познаниями в физике, астрономии, филологии, мифологии, антропологии, лингвистике, истории и прочем. Бог словно взял частицу Генриха Гейне, частицу Штобряна, щепотку праха бессмертных из французской академии и так далее, налил в эту смесь шампанского и типографской краски, слепил Фрадеке Мендеса и отправил на землю. А дервиш его к тому же отвагой и способностями фехтовать, как кавалер ордена Святого Георгия, опережать в гонках лучших гребцов Оксфорда, в одиночку охотиться на тигра с хлыстом в руках, побеждать отряды абиссинских кофечников. Фредик таким образом отнюдь не кабинетный мыслитель. Апартаменты его напоминают одновременно и гарем, и академию. Целых два года он был возлюбленным Анне де Леон, самой изысканной куртизанки Парижа. Но и это еще не все. Фрабико посещал Виктора Гюго в его убежище на острове Гернсея, переписывался с Мандзини, сохранял дружбу с Гарибальди, вместе с которым завоевывал королевство обеих Сицилий, участвовал в религиозных движениях на востоке, сближался с теософами, что был в члена клубов Парижа и Лондона. Подводя итог этой бурной жизни, пожалуй, в самом деле можно сказать, что светский денди, один из последних язычников, сохранивших верность Олимпу, был последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философов. Он вобрал в себя, подобно Фаусту, всю эпоху, постиг всю историю человечества, и даже без помощи Мефистофеля, но тем явственней отличие идеи образов Ледыки от идеи фаустианской. Познание для Фауста, как ни безгранична была его жажда, не было самоцелью. Лишь в деянии обретало оно свой смысл, свою исходную силу и конечную цель. В переписке же устами повествователя и самого героя Ссылками на их друзей не раз подчеркивается, что Фредыки Мендесу не достает высшей цели, что его энциклопедичность бесплодна и познание для него существует ради познания. Голова Фредыки отлично устроена и оборудована. Не хватает только идеи, которая взяла бы в аренду это помещение, поселилась в нем и стала хозяйкой. Фродика Гений, на лбу которого висит объявление, сдаётся в наём. Для рус, разведённый в адикалонии. Вот отзыв одного из друзей. Декарт, который оставит после себя не рассуждения, а методы, а разве что водевиль. Вот отзыв другого. Приходится допустить, что была в этих отзывах сила пророчества и заклинания. Иначе старинный испанский сундук, резного железа, где Фродик хранил рукописи, не стал бы для них братской могилой, навеки скрывшей от человечества свои тайны. Случайность его смерти по сути лишь выражение бессмысленности его жизни, грустной, печальной жизни лишнего человека, лишнего ибо человек, показавшийся нужным родине, вызывавший у нее преклонение и восторг, это Пашако. Письмо Фрадико Мендеса о нем пародийно. Это памфлет в форме традиционно хвалебного некролога, издевка над Португалией, над португальской прессой, огласившей страну горестными пространными воплями по поводу смерти государственного мужа, который не дал своей стране ни трудов, ни дел, ни книг, ни мыслей. Как правило, стремясь не выходить из своего половестного молчания, Пашков предпочитает сосредоточенно поднимать палец, а к концу жизни, по мере того, как лоб его становится обширней, улыбаться. Таков портрет человека нужного родине, универсального директора всех компаний и банков, члена кабинета, непобеждённого а победителя. В отличие от этого государственного мужа, Фрадико Мендес всего лишь интеллектуальный гурман, дегустатор наук и действительности. Пожалуй, эстетствующий дилетант, схожий с персонажами Оскара Уальда, а не только с Геттовским Фаустом. Диагноз, поставленный себе самому Фрадико Мендесом, верен. По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист. Эссе де Кэреш развенчивает своего героя порою сильнее, чем идеализирует. Но сколько бы деталей, брошенных Эссой иронически всерьез, не довершали развенчание Фреддика Мендеса, было бы, конечно, ошибкой свести его образ к отсутствию высокой идеи или ограничиться выводом, что в переписке сорваны последние листья с лаврового венка героя. Замечательное отсутствие программно-социальной цементирующей характер и убеждения идеи не означает отсутствие идей вообще, а равно их характера и убеждений. Универсальность Фродике не означает также его неопределённости. Более того, даже отсутствие плодов творческой деятельности нельзя признать творческой бесплодностью, ибо у Фродике Мендеса есть свой кодекс морали. свои политические пристрастия и эстетические симпатии. А главное, что его пафос познания был тоже рождён высокой целью сформировать самобытную и самоценную личность, которая воплотила бы в себе духовные силы Португалии и явилась бы венцом европейской культуры. Недаром в конце первой части, заканчивая биографию Фрадрика, автор приводит словами Слье об Антеро де Кинтале, Если в Португалии есть ещё 4 или 5 таких личностей, то страна по-прежнему остаётся великой. Для переписки очень важны эти слова Мишле, но ещё важнее выстраданные комментарии эссе. Пока в нашей стране живёт мысль, пусть способность действовать у ней умерла, всё равно страна эта ещё не вся обратилась в труп. который позволительно попирать ногами и разрывать на части. «В смутное и горькое время», — продолжает Эсса, — «талант вроде Фреддики — это знак утешения и надежды, залог того, что душа его народа живет, пусть в менее грандиозных, но не менее ценных проявлениях мысли, в остроумии, в даре непринужденной импровизации». высокой иронии, фантазии, хорошем вкусе. Весь облик Фреддика Мендеса с его жаждаю все увидеть и все познать был обвинением нравственно-апатичному, интеллектуально-ленивому португальскому обществу, призывом избавиться от умственной лени, главной причины приведшей, как считал теперь Эсса, к упадку Португалии. По замыслу автора, Фреддика Мендес — это истинно народный и национальный талант, что в глазах Эссе также как в наших определяет ценность героя. Но между трактовкой Эссе и нашим истолкованием этих понятий есть отличие, выяснить которое необходимо. Народность, так же как и остальные понятия, идейно окрашивающие образ Фродике, производное от его отношения к прогрессу, У истоков 19-го столетия, в виде тяжкие издержки прогресса, Гёта в трагедии о Фаусте оценивал его все-таки как благо. На исходе века, в творении совсем ином, но тоже итоговом, чаша весов колеблется. Фрадико Мендес, дитя современной культуры, с презрением отзывается о настоящем. Его потомственного Фидалго постоянно влечет в прошлое, Он искренне тоскует о прошлом, и создаёт его нарочитый демонстративный культ. Поселяется в старинном гьярцерском особняке в аристократически-клирикальном квартале Парижа, держит слугу шотландца, сохраняющего, впрочем, лишь внешне, в расцветке костюма верность традициям клана Макдуфов. Именно в прошлом видит вродка эпоху расцвета личности. вырождающийся вместе с успехами цивилизации. Фотоснимок мумии Рамзеса II Фродики сопровождают лигическим сравнением лица мужественно великолепного, величественного фараона с вялой, хитрой усатой физиономией какого-нибудь Наполеона III с мордой бульдога, заменяющей лицо Бисмарку, с неподвижно угодливыми чертами русского царя которые лучше подошли бы его собственному камер-локею. Рамзес II ощущал себя владыкой мира, рассуждал вродыки и сознание своего величия придали лицу его горделивую мощь. Сознание своего ничтожества отразилось на физиономии нынешних властотелей, сделанной, искажённой, вымученной. Фреди Мендес потомуя одаривает своей симпатией простой народ что видит в нём первозданную чистоту и свободу от ядовитых плодов цивилизации. Запаздылый романтик и руссоист Фреди Гмерендес выступил как критик буржуазной цивилизации, а зачастую как критик довольно острый. Одно из свидетельств тому яростное письмо дорогому Бенту, а затемной им новой газете "Россадник трёх смертных грехов", которые губят общество легкомыслие. гляндия и нетерпимости. Газета источает нетерпимость, как перегонный аппарат выделяет алкоголь, остывшая, как пепел в очаге, распре она раздувает в новое бешеное пламя ненависти. Другое свидетельство чуткости этой романтической критики письмо инженеру Бертрану Б Бе, по поводу строительства железной дороги из Яффы в Иерусалим. Бедик Мендис не сомневается в торжестве осветиневшегося прогресса над древними поверьями, углей и железа, над поэзией. Ты сородишь вокзал среди апельсинных рощ, воспетых в Евангелии. Через скошенную кишку паровоз накачает в резервуар воду из священного колодца, сделает остановку в древней Аримафии. Аримафия заянка 15 минут. Наконец, весь в масле, копоти и поту, доберётся до долины Эннома и Иерусалим. Простой паломник Фрадыко Мендес благоয়েт, что загрязнят дымом прогресса воздух, где ещё весть благоухания оставлена полётом ангелов. Это не цивилизация, а профанация. Конечно, Фродике не сомневается, что отдых девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор это басни. Но эти басни уже 2000 лет дарят третье человечество очарование, надежду, утешение, силу жить. И он убеждён, что фантазия, легенда не менее полезны, чем знание положительное в формировании каждой души, если мы хотим, чтобы оно было полноценным. Должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки. Фрадик и Мендес вовсе не против, скажем, таких положительных заведений, как рестораны, но устраивать ресторан в соборе Парижской Богоматери. В письме инженеру Бертрану Бе речь идет уже не только о том, что ненавистна Фидалга из Португалии, Сквозь романтическую критику здесь ясно проступают контуры идеала Фраде Ди Мендеса, его понимание истинных ценностей жизни, как прежде в Преступлении Падре Амара, только теперь они связаны с гуманными и поэтическими началами, которые находят своё воплощение в любви, плотской, философски, религиозно, нравственно, в любви к ближнему. Тема эта нарастает в письмах постепенно, венцы альбомно таиться за салонными признаниями светского льва о женщинах в внешней жизни, которых можно перелистывать как страницы книги, делая любые пометки на атласных полях, обсуждать, не стесняясь выбори выражений, рекомендовать друзьям, бросить, когда прочитаны лучшие страницы. И о женщинах внутренней жизни, исключающих исследовательские эксперименты, И дастёнес глубокого уважения. Лишь после такого рода увертюры, страстная и почтительная любовь Риды Кимендеса обнаруживает себя и раскрывает свой смысл. В последнем письме его итоговое для всей вещи значение подчёркнуто, так же как в Падре Амара композицией чувства к женщине в внутренней жизни, становясь поклонением Рассказывает сначала сюжет из старинной хроники о короле красивом, принесшем великой любви поистине королевские жертвы, а затем раздумья о тех, в ком отделить человеческое от божественного куда труднее, чем даже в страстно любимой. Для Эссаде Кейреша и Христос и Будда не боги, а люди. Единомышленник не случайно упомянутого в последнем письме переписки Эрнеста Ренана Эсса воспринимает христианство и буддизм как учения этические, дающие единственное спасение от издержек прогресса. Эсса освобождает здесь Будду и Христа от мифологии, пытаясь представить их жизнь в исторической наготе. Несметно богатый, могущественный азиатский властитель Будда до своего отречения был любящим мужем с счастливым отцом. Принеся в жертву власть и богатство, покинув семью, Будда становится нищим монахом, который просит милостыню на краю каменистой дороги. Накапливая добро, живущее в любой душе, он творит новое человечество. Будда исполнен верой, что с поколениями оно становится лучше и когда-нибудь придет к совершенству».